Явление пятое. Тогда внезапно начинает дуть необычайной силой северный оквилон. Северный оквилон. И благ и могуч я вверх вздёрну все сучья. Ветви с северной стороны поднялись действительно очень высоко, но при этом происходит непредвиденное северным оквилоном обстоятельство. Поэт сызнов закидывает верёвку. на перекор благим намерениям северного аквилона, но благодаря однако его же содействию, длинная верёвка взвивается также очень высоко и зацепляется за высочайшую и длиннейшую ветвь дуба. Поэт, напрягши все свои силы, притягивает эту ветвь к себе, быстро прикрепляет к ней конец верёвки, надевает на шею заранее уже изготовленную петлю, пускает ветвь и взлетает с нею на большую высоту. Сова оставаясь всем телом неподвижную на кочке, только поднимает голову и смотрит на висящего своими ещё ярче светящимися глазами. Северный аквилон между тем поспешно перебирает одну за другой ветви дуба с северной стороны. Северный аквилон скрывает мушчение под гневом Все до единый вверх поднялись он сам причиной что там повис дует обратно к себе на север и исчезает в затишье